Глава 3 При нормальных обстоятельствах я бы не нервничал, если бы вице-президент соседней компании подошёл ко мне. В конце концов, я не в его подчинении. Я не девушка. Моя сексуальная ориентация совершенно нормальная. Независимо от того, насколько он хорош собой, это не имеет ко мне никакого отношения. Я даже немного завидую. Но сейчас я только что выпил бутылку какого-то странного напитка неизвестного происхождения и получил способности ассасина, о которых мечтал, Независимо от того, кто подходит ко мне, я не могу не чувствовать беспокойства, боясь, что другие могут раскрыть мой секрет. В этот момент парень с серебристыми волосами останавливается передо мной и холодно спрашивает. «У тебя есть зажигалка?» «Эм, это не то отношение, которое должно быть у человека, просящего помощи. Почему ты смотришь на человека, как на предмет?» «Кроме того, самое большое увлечение молодёжи в наши дни — это не курение, а позднее бодрствование». «Зачем мне носить с собой зажигалку?» «Нет. Качаю я головой». В то же время я вздыхаю про себя, если мои коллеги-женщины узнают, что красивый вице-президент по соседству курит, и их фантазии точно будут разрушены. Внешность и темперамент этого вице-президента легко заставляют поверить, что он какой-то непорочный бессмертный, невозможно связать его с такими пороками, как курение. Думаю об этом, я не могу не спросить небрежно. «Курите?» Вице-президент с длинными серебристыми волосами и красивым лицом поднимает правую руку, показывая сигарету между пальцами. А «Люди думают, что вы не курите», — отвечаю с улыбкой. Как раб общества, для меня нормально не бояться вице-президента соседней компании, однако поддержание дружеских отношений почти обязательно. В конце концов, никто не знает, когда ему придётся сменить работу и стать его подчинённым. Ещё один друг — это ещё один выход». Конечно, если этот джентльмен продолжит работать в соседней компанией, я не буду рассматривать такие вопросы, я не хочу идти в странную компанию, где 800 раз в день кричат лозунги. Однако, если они готовы платить мне зарплату более 30 тысяч юаней в месяц, смею сказать, что я перейду к ним сегодня же. Это деловой мир, и первый принцип — не идти против денег. В любом случае, пока я не нарушаю законы не совершаю преступлений, что плохого в том, чтобы кричать лозунги? Если мне будут платить 100 юаней за каждый крик, я могу кричать до тех пор, пока не обанкрочу компанию. Услышав мои слова, вице-президент, кажется, на мгновение замолкает, а затем говорит: Меня научил один мой друг. Когда дело доходит до таких пороков, как курение, кого не знакомят с ними друзья, лишь немногие родители сбивают своих детей из пути истинного. Как раз когда я про себя извлю, вице-президент по соседству говорит на беглом китайском: Он умер много лет назад. «Сочувствую», — рефлекторно отвечаю я. «После этого мне становится странно. Зачем ты мне это рассказываешь? Этот вице-президент не выглядит слишком умным». Поскольку мы незнакомы, я обмениваюсь с ним несколькими любезностями и замолкаю. «Мне лень возиться». Я указываю на коридор, ведущий к моему рабочему месту. «Мне нужно кое-что сделать». Вице-президент кивает, не меняя выражения лица. Он поворачивается и идёт обратно к окну в коле лифта, как будто наблюдают с дождливой сцены внизу. Я выхожу из холла лифта, поворачиваю направо к своему рабочему месту и направляюсь в офис, где находится мой отдел. Все ушли. Они забрали все зонты. Я включаю свет и осматриваю комнату. Всё верно. Когда я уходил с работы в обычное время, дождя не было. Я вышел 10 минут спустя и как раз попал под дождь. Видя, что в офисе никого нет, мои мысли становятся активными. Изначально я думал посмотреть видео в офисе, посмотреть, как молодые девушки танцуют в помещении, и найти вдохновение в прямых трансляциях с едой, чтобы решить, что съесть на ужин. Но сейчас я очень беспокоен и хочу проверить различные способности ассасина. Среди них больше всего меня привлекает прыжок веры... нет, заклинание падения пера». Нет, это тоже неправильно. Кто знает, как это называется... Короче говоря, это способности временно изменять структуру своего тела и приземляться на землю, как лёгкое пёрышко. Это, несомненно, самая сюрреалистическая способность ассасинов. Конечно, не менее важно для меня и то, что я излечился от безорукости и обрёл отличное зрение. Я должен попробовать. Я засовываю очки в карман и бросаюсь к боковому окну большого офиса. Оно выходит на небольшой переулок. Там стоит мусорная комната, мимо которой обычно никто не ходит. Не говоря уже о том, когда сейчас идёт сильный дождь. 10 этажей, пустой переулок. Это лучшее место, чтобы проверить прыжок Веры. Я открываю окно и смотрю вниз. Под приливным дождём не видно ни одного пешехода. дороги мрачные унылые. Везде темно. Мусорная комната с десятого этажа выглядит так, будто её можно накрыть небольшой рукой. Ладно, забудь. Для первой попытки лучше найти место пониже. Как раз когда на моём лице появляется смущённая и вежливая улыбка, я слышу голос позади себя. Что ты делаешь? Вздрогнув, я быстро оборачиваюсь и вижу своего начальника. Он в какой-то момент вошёл в большой офис, держа одну руку в кармане, а он смотрит на меня. Мистер Хуан, я проверяю, не прикрутился ли дождь. Быстро придумываю я причину. Моего президента зовут Хуан Тао, очень красивый и модный мужчина. В то же время он странный человек, ставший отцом в 18 лет. Его дочери в этом году уже исполнилось 18 лет, ему всего 36, и он всё ещё купается во внимании женщин, он находится на периферии в объятиях телеведущих и актрис. Генеральный директор Хуан, кажется, не сомневается в моей причине, а он задаёт вопрос. «Ты не взял зонт? Чем дольше живёшь, тем моложе становишься». Взглянув на каштановые волосы президента, я честно отвечаю. «У меня нет такой привычки». Генеральный директор Хуан поднимает руку и поглаживает подбородок. «У меня в кабинете есть несколько запасных зонтов. Зайди и возьми один». «Вы столько приготовили?» Спрашиваю я уважительным тоном. В конце концов, он платит не зарплату и не малую. Генеральный директор Хуан улыбается и говорит. «Это от нескольких дам, которые были здесь раньше. Ты же знаешь, они всегда любят носить с собой зонты. Вы перенесли поле битвы своих интрижек в офис?» Разве вы не говорили, что больше всего боитесь, что об этом узнает ваша дочь? Разве ваша дочь не приходит к вам в офис каждую неделю? Я сначала удивляюсь, а потом киваю. Хорошо. Генеральный директор Хуан больше ничего не говорит, поворачивается и идёт к двери. То, как он стоит и как держится, вызывает у меня странное чувство. Я уверен, что если бы я воспользовался этой возможностью и высвободил всю свою силу, я бы точно смог ударить его в спину. Это инстинкт ассасина? Как только у меня возникает эта мысль, я вижу, что генеральный директор Хуан останавливается и поворачивает голову. Он почувствовал мои дурные намерения? Моё тело деревенеет. Генеральный директор Хуан, кажется, погружается в раздумье и медленно спрашивает. «Как твой акцент?» «Сносный. Небрежно бормочу я». Генеральный директор Хуан кивает. «Завтра утром забери для меня вип-персоны из аэропорта. Старина Ай пришлёт тебе подробности». «Хорошо». Я не смею отказать. Согласившись, я спрашиваю. «Мистер Хуан, ВИП — иностранец?» «Да», — утвердительно отвечает генеральный директор Хуан. Когда речь заходит об этой теме, я не могу не спросить. «Мистер Хуан, почему вокруг нас так много иностранцев? Нам даже приходится придумывать себе иностранные имя в компании». Генеральный директор Хуан слегка откидывается назад и говорит. «Что такое международный мегаполис?» «Вот это и есть!»